«И шоколадку», — сказала я, добавив в корзину молочный шоколад с орешками. Прошлась по списку того, что хотела заказать, бесконечно долго смахивая строчку за строчкой. Каждый раз злилась, что это отнимает время. Раньше я могла посмотреть на экраны и увидеть все разом, но теперь приходилось довольствоваться тем, что есть. Благо в телефоне была встроенная голосовая программа, и пусть работали с ней далеко не все приложения, жизнь это облегчала. Оформив заказ, я решительно включила ноутбук. «Программа для Windows готова», — объявила установленная на него говорилка, и я открыла страничку браузера. Через распахнутую дверь балкона с улицы слышались детские голоса. Я мечтала, что когда-нибудь мы с Булатом родим ребенка. В последнее время все чаще задумывалась об этом и почти решилась. Почти. Как же я хотела, чтобы наш сын был на него похож. И пусть я никогда не видела мужа, до одури, до потери разума полюбила его голос, его руки, его прикосновение. Как часто ночью я лежала рядом с ним, слушала его дыхание и им благодарила небеса за то, что они послали мне его. Прошло не меньше получаса, прежде чем я вбила в строку браузера запрос. Работа. В институте я училась на дизайнера одежды — Только полученный за несколько недель до аварии диплом так и остался простыми корочками. В институте я подрабатывала официанткой в приличном ресторане и иногда брала заказы на ремонт одежды у девочек из общаги. И про то, и про другое теперь можно забыть. Открыв сайт, я и прочитала начало объявления о первой вакансии, но когда хотела открыть его полностью, ничего не произошло. «Так, ну открывайся». Щелкнула по нему с помощью кнопки на клавиатуре, заменяющий клик мыши. Ну давай. Объявление не открылось. Следующее тоже, но никаких доступных мне кнопок я не нашла. Закрыла сайт и открыла другой. Там объявление развернулось, только когда я попыталась раскрыть контакты работодателя, у меня не получилось. Да как я найду работу, если мне даже сайты с вакансиями недоступны? И так постоянно накатила чувство беспомощности. Булат у меня жалко было, он думал, что я не проживу без него. А я проживу? Была и уверенность пошатнулась, но я не дала ей ускользнуть. Третий сайт, четвёртый. Пятый работал нормально, только пролистав несколько страниц, ничего подходящего я не нашла. Косметологи, врачи, юристы, сотрудники клининговых компаний. Пытаясь отогнать приступ отчаяния, я несколько раз вдохнула, но жалость к самой себе все равно прорывалась наружу. Когда-то мне предлагали выучиться на массажистку, но Булат запретил мне и думать об этом. Он хотел, чтобы я просто была его женой и заботилась о нем. Говорил, что обо всем остальном позаботится сам. Вспомнив, что Аня говорила про умную колонку, я громко спросила. «Где работают слепые люди?» «Слепые люди работают в разных сферах ответила она приятным женским голосом. В магазине контактных линз, педагог, музыкант, социальный работник, разработчик программного обеспечения. Чем дольше я ее слушала, тем явственнее понимала, что лучше бы она промолчала. Звонок в домофон прозвучал как раз вовремя, и я и забыть успела о доставке. Ваш заказ, сказал курьер. Я протянула руку, судя по всему он сделал то же. И я не вижу сказала со вздохом совсем шевельнула ладонью а протянул он таким голосом будто у меня внезапно рога и копыта вылезли или куст сирени на голове расцвел прямо восьмое чудо света увидел простите вот вот держите он повесил мне пакет на руку и тут же забрал его он тяжелый давайте я лучше поставлю вот сюда поставьте пожалуйста дальше я разберусь Закрыв квартиру, сделала мысленную пометку «В следующий раз поставить галочку «Оставьте перед дверью». И только отнесла продукты в кухню, зазвонил телефон. Я заметалась по кухне. Звук был, а телефон куда-то пропал. «Да где же ты?» Нашла его под салфеткой и быстро ткнула в дисплей, чтобы ответить. «Дина». Сердце оборвалось и полетело в пропасть. «Что тебе надо, Булат?» Спросила жестко, а у самой руки дрожать начали. «Я же сказала, чтобы ты забыл про меня». «Да, но ты много вещей оставила. Свои любимые босоножки. Я собрал всё». «Какой ты заботливый». «Ты где?» Проигнорировав мою реплику, спросил он. «Я привезу всё. Только куда, скажи». «Решил избавиться побыстрее? Мог бы не стараться. Я бы прожила без босоножек». «Нет, Дин, ты не так. Я сама заберу свои вещи, когда тебя не будет». — Будь добр, оставь их у консьержки внизу. — Я привезу. — Нет, — отрезала я. — Я хочу тебя увидеть, — сказал он после продолжительной паузы. — Я тоже помедлила. — Я тебя тоже. — Так давай. — Очень хочу, — прервала его я. — И не только тебя. Хочу увидеть цветы, людей, небо. Только не могу. Так что мне плевать на то, что ты хочешь, Булат. Я подала на развод. Мне отвратительно все, что меня с тобой связывает. Ты сам не отвратителен. Ещё раз говорю, не пиши мне и не звони. А вещи, если не можешь оставить у консьержки, оставь себе, на память. Я оставлю у консьержки, — ответил он. Я промолчала и обрывала звонок. Как не зарыдала, не знаю. Безмолвные слезы текли градом, без остановки. Я вытащила из пакета шоколадку и раскрыла ее, отломила кусочек и положила в рот. Шмыгнула носом и вбила новый запрос, отгородившись от чувств стеной. Подать заявление на развод. Через несколько минут я заполнила нужные графы и отправила запрос. Удивительно, но на этот раз проблем у меня не возникло. Зато в момент, когда я нажала кнопку «Отправить», шоколад на вкус стал солено горьким а от рыданий задрожали плечи. От любви до ненависти, Булат. Один шаг от любви до ненависти. Я его сделала. Как же сильно я тебя любила. Вышла на балкон. Детские голоса стали громче, и я, опустошенная, опустилась на пол. Подтянула к себе ноги и обвела их руками. Лбом уткнулась в колени и сжалась в комок. Какая же я дура. Он пришел в районную организацию для слепых. Сказал, что хочет оказать благотворительную помощь. Председательница была готова его расцеловать. Концерт местной самодеятельности устроила. Меня стихотворение прочитать попросила. А потом он снова пришел, узнав у нее, когда я буду. С букетом цветов пришел и подарил мне. И я поверила. А у него всего лишь чувство вины. Какая же дура. Как все оказалось просто.